Глава первая. Через несколько часов Анфиса сидела на желтой скамейке под старыми каштанами, ожидая транспорт, похожий на земной автобус, который должен был доставить ее на ферму Арро. В этом мире она уже целый год и до недавнего времени не могла найти подходящую работу. Как оказалось, попаданцы в этом мире редкость, о них упоминается в древних свитках. Но от этой прекрасной новости, что в Крауш-Ра попала жительница земли, местные в особый восторг не пришли. Всевозможных приятностей не было, как они гудели в ее честь фанфары и не били барабаны. Никому ее знания не были нужны. Здесь знают и побольше землян. Также отсутствовал прекрасный принц. Владыке этого мира она была неинтересна. Спасать никого не надо. Академии магии тоже в этом мире нет, как, впрочем, и самой магии. И оказалось, Анфиса в этом драконьем мире никому не нужной. Ее, конечно, не бросили на произвол судьбы. Дали сертификат гражданке Крауш-Ра. Даже провели диагностику ее организма, излечив от хронического цистита. Еще вернули зрение с минус три до идеального. Очистили легкие и, самое главное, помогли освоить язык при помощи технологий, которые землянам могут только сниться. После всего этого поселили Анфису в малюсенькую комнатку, и она больше месяца ходила на адаптивные занятия, где ей рассказали о мире его жителях и истории Краушера. Потом провели психологические тесты и официально озвучили, что Анфиса Михайловна Черешникова не опасна для их мира и его жителей, и поставили на учет для безработных. За весь целый год Анфиса работала официанткой в кафе, администратором в спортивном клубе, помощницей в транспортном техническом отделе, и никто не хотел слушать, что она педиатр. Здесь медицина была на таком уровне, что в ее жалких знаниях не нуждались. Когда на последнем месте работы ее решили обмануть, не выдав обещанной зарплаты, мотивировав это штрафами, Анфиса разозлилась и, явившись в Центр трудоустройства, несколько дней издевательски клевала мозг драконицам, отметая предложенные ими вакансии. И, наконец-то, ей повезло. Дракон, отец-одиночка, подал заявку на человеческую няню для двухгодовалого младенца. Жить она будет на ферме в большом доме. Зарплата расчудесная. Не работа, а мечта. Анфиса была довольна. Неужели ей судьба наконец-то улыбнулась? В одной руке она сжимала клочок бумаги, на котором было написано рекомендательное письмо. И ниже... Расписана характеристика Анфиса. В другой руке она держала гитару. Точнее, этот инструмент назывался здесь хирка, но выглядела эта хирка точь-в-точь -точь, как земная гитара. Она подумала про своего нанимателя и представила сурового фермера с усталым взглядом, красными щеками, который все время курит и часто сплевывает. Но вообще в этом мире не курили. Ее размышления были прерваны ужасным шумом. Большой драконий автобус в облаке пыли, прогромыхав через площадь, остановился перед Анфисой. Из него вылез пожилой мужчина. «Вы воро?» – пробасил он. «Да. Когда вы отправляетесь?» «Прямо сейчас». Ее высадили на пыльной дороге, указав пальцем направление, куда ей предстояло идти пешком. Светило яркое солнце. Анфисе хотелось спить, есть, помыться и по-хорошему еще лечь и поспать. Нужный дом она увидела сразу, как только дорога свернула вправо от места, где ее высадили. Дом был даже не дом, а дом. Огромное каменное здание из светло-серого камня с большими окнами, острыми козырьками над ними и флюгером на крыше в форме дракона. Антис, конечно, представляла, что такое ферма, но такого она никак не могла предвидеть. Во-первых, она наступила в коровью лепешку. Да, в этом мире есть коровы, лошади, собаки, кошки и другое, подобное нашему земному зверьё. Отличия, конечно, были, но Анфиса уже так привыкла к ним, что стала воспринимать все окружающее, словно она в другой стране. Анфиса наморщила носик и, натурально взвыв, вытащила ногу из удобрения. и мины здесь были больше, чем на земле гуще, и, естественно, вонючей. Она измазала не только свой тапочек, а извозюкалась по лодыжку. Оставив вещи на траве, она стянула с себя тапок и постаралась от травы вытереть ногу. Получалось плохо. Коровья какашка казалась липкой, словно клей-момент. Чуть не плача, Анфиса плюнула на это неблагодарное дело и в одном тапке пошла дальше, приготовившись ко всему. Ко всему, кроме этого. На широком и высоком заборе возле большого дома сидели дети. Много детей. Она посчитала их четверо. И все с любопытством смотрят на нее. Девочка, мальчик, мальчик, девочка. Она переводила взгляд с одного ребенка на другого. Одинаковые грязные джинсы, футболки в пятнах и дырках, грязные сапоги. «Братья и сестры?» «Все возможно, но цвет волос у них разный». «Наверное, это дети работников», — подумала Анфиса. Девочка с короткими кудрявыми белыми волосами, очевидно, стригли ее садовыми ножницами, по виду самая старшая из этих детей, ловко спрыгнула с забора. Анфиса спросила. «Это ферма Арро?". «Да», TALIESIN, — ответила девочка, начав ковыряться в носу. «Вы наша новая няня?» «Ну да, я няня», — с чувством подстава проговорила Анфиса. «Здорово», — сказала девочка и улыбнулась щербатым ртом. Я Гелиофон фон Арро, мне десять лет. Ясненько, пискнула Анфиса. Это Кэлвин, ему 8 лет. Мирра, ей шесть. И Гардар, ему 5. Еще у нас есть Даниил, но ему только два года. Что ж, двухгодовалый ребенок действительно есть. Хоть что-то здесь оказалось правдой. А где ваш папа? Он повез Даниэля к докторам. У него слабое сердце, и наша медицина не может ему помочь из-за прокля... Mm. В общем, он болеет. А еще он так часто плакал, что папа всю ночь не спал. А еще мир утром разбил окно. Папа сильно ругался и сказал, что с нами скоро сойдет с ума. А я помогаю ему во всем. Анфиса снова оглядела детей. Чумазы неухоженные, стриженные, как попало. Одежда не по размеру. Надо уезжать отсюда прямо сейчас. Извиниться, сказать, что произошла ужасная ошибка, и бежать со всех ног. «Вообще-то мы должны были поехать с папой», — призналась Гелия. «Но папин транспорт сломался. Келвин вчера что-то засунул в его мотор. Я сказала, что с нами все будет в порядке». Внезапно раздался резкий виск. Мир расвалилась с забора и теперь висела вниз головой, зацепившись за него ногами. Ее черные волосы касались земли. «Помогите!» — закричала она. «Гелия, помоги!» Но к девочке подбежала Анфиса и сняла туз забора. Мальчишки сами с него спрыгнули и с интересом начали разглядывать ее грязную ногу. Анфиса вздохнула. Она любила детей. Своих у нее никогда не было, хотя очень хотелось. Но пятеро — это чересчур. Но так и не повернув назад, они все вместе вошли в дом. Дом оказался настоящей свалкой. Анфиса зашла на просторную кухню. Вдоль стен располагались шкафы из темного дерева с резными узорами. А в центре комнаты стоял огромный деревянный стол. Он был таким большим, что... что смог вместить всю посуду, которая находилась в доме, подумала она. Они ее вообще когда-нибудь моют? «Тут у нас небольшой беспорядок», — сказала Гелия. «Наша прошлая няня сбежала, а домработница уволилась на третий день». «Вчера у нас закончились дрова», — сказал один из мальчиков, кажется, Келвин. Он был рыжий весь в веснушках. «Папа не успел нарубить их» и освещение не работает, кажется, мир его сломала. «А на завтрак мы ели только печенье с молоком», добавил пятилетний Гардар, ужасно картавя слова. «Понятно», — сказала кисло Анфиса. «Это было нереально. Это не могло быть правдой». Анфиса поставила возле загроможденного грязной посуды стола свою гитару. «Вы умеете играть на хирке?» поинтересовалась Мира, припрыгивая на месте. «Да» кивнула Анфиса. «Немного умею». «Гелия, я хочу кусать», захныкал темноволосый Гордар. У мальчика были вьющиеся волосы и оливкового цвета кожа. «Похоже, их папа коллекционер», мрачно подумала Анфиса. Гелия посмотрела на Анфису глазами котика из мультфильма про Шрека, в которых столько было печали и грусти, и нижняя губа девочки задрожала. «Мы не умеем колоть дрова», Папа запретил даже пробовать. Он сказал, что мы себе руки или ноги отрубим, и он прячет от нас топор. «И правильно делает», — сказала Анфиса. «А продукты у вас где хранятся?» «Там», — пальцем указала на закрытую дальнюю дверь Мира. Анфиса открыла эту дверцу и присвистнула. «Что ж, холодильная комната была забита продуктами до отказа. Но их просто так есть нельзя, нужно все готовить» хотя фрукты и овощи можно было нарезать и дать детям для быстрого перекуса. «Так», — скомандовала Анфиса, и дети заинтересованно посмотрели на женщину. «Предлагаю сначала все здесь очистить. Грязной посуде не место на обеденном столе. Берите посуду, всю кроме ножей, и несите в раковину. Мальчики моют, девочки вытирают. Тарелки должны блестеть. Я вымою кухню, и мы расставим здесь чистую посуду. Потом я быстро приготовлю обед». Она снова почесала затылок. «Но сначала я нарублю дров. Где ваш папа прячет топор?» «Мы не можем мыть посуду», — возразил Келвин. «Это не мужское дело». «Ерунда. И вообще мыть посуду очень весело. У вас есть музыкальный аппарат, что работает не от энергии?» «Есть у папы в кабинете», — ответила Гелия. «У него много песен». «Просто отлично». Но тут произошло что-то невообразимое. Стоило Келвину включить воду, как кран вылетел вместе с фонтаном воды. Гели и Анфиса заорали от неожиданности, потому что струи воды оказались ледяными и попали на них. «Где перекрывается вода?» — завизжала Анфиса. Не хватало еще затопить драконий дом. «Под раковиной!» — указал пальчиком Келвин и закусил кулак. Анфиса, что стала похожа на мокрую, раздраженную кошку, кое-как справилась с краном, перекрыв воду. Она села прямо на залитый водой пол и отжала мокрое платье, а через секунду до нее донесся робкий голос Келвина. «Кажется, я сорвал кран». Анфиса похлопала глазами и захохотала от абсурдности ситуации. Дети сначала переглянулись друг с другом, а потом гардар спросил. «Значит, кушать мы сегодня не будем?» Мордашки у ребят сразу стали такими печальными и несчастными, Анфиса прекратила смеяться, поднялась на ноги и погладила вихрастую голову мальчугана, оглядела всех детей и, тяжело вздохнув, при этом, кляняя себя на все лады, сказала. «Будем, но все равно мне нужна ваша помощь. Я не смогу готовить в этом бардаке. Есть у вас другое место, где можно помыть посуду и набрать воду?» «Да!» — радостно воскликнула Мира. «На заднем дворе...» «У нас есть большущий колодец», — похвалилась Гелия, показывая разведенными руками, какой большой у них колодец. «Когда вода у нас ломается, папа набирает воду оттуда», — рассказал Келвин. «И часто у вас ломается вода?» — поинтересовалась Анфиса. «Ну...» — протянула виновато Гелия, шаркая ножкой в грязном сапоге. «Гордар иногда спускает слив свои игрушки, когда они ему надоедают. Папа все никак не может его отучить от этой привычки». Анфиса изогнула одну бровь и посмотрела на засмущавшегося мальчика. «В следующий раз лучше не бросать игрушки в слив, а подарить кому-нибудь другому, мальчику или девочке». «Классу!» — серьезно кивнул гардар. «Я не буду больше топить иглузки». Анфиса довольно улыбнулась. «Всего-то делов. Нужно было просто попросить вежливого ребенка не делать глупостей». Но тут же улыбка сползла с ее лица, когда Гардар сказал. «Следующий лаз я их созгу. Не хочу, чтобы кто-то, кроме меня и моих блатьев и сестер, их глаз моими игрушками». «Ох!» — выдохнула Анфиса и почесала кончик носа. У нее всегда начинал чесаться нос, когда намечалась небольшая пьянка. В этой ситуации грех не напиться. «Ладно, обсудим это потом. Проводите меня на задний двор. Мне еще надо ногу отмыть» от переработанной вашими коровами травы». Дети захихикали, показывая на измазанную корове какули ногу женщины. «Я принесу вам мыло», — крикнула убежавшая куда-то наверх гелия. «Было бы неплохо», — произнесла со вздохом Анфиса. «Это тоже на выброс», — прокомментировала Анфиса, отставляя к порогу пакет с мусором, куда скинула всю расколтую посуду, просроченные негодные продукты, с очень странными субстанциями, образовавшимися на них. Как бы там ни было, но беспорядок с кухни убрать было жизненно необходимо. Она с грехом пополам наколола дров, после, слушая рекомендации детей, сумела-таки растопить печь. И теперь в большой, похожей на чугун кастрюле, весело варилось мясное жаркое. В одном из больших ковшиков размером с таз поднималось тесто для пирожков. Детям на перекус она соорудила на скорую руку бутерброды и разлила по кружкам молоко, которое их отец с утра принес. Правда, продукты называли здесь по-другому, но Анфиса про себя продолжала именовать по-своему, по родному. Интересно, их папа сам дует коров? Просто она еще не увидела ни одного из работников. Перма же вещь непростая. Ладно, не ее это дело. Анфиса решила для себя, что дождется их отца, сдаст детей с рук на руки. «Скажет ему пару ласковых о состоянии его детей и уедет. Здесь нужна не просто няня, а настоящая Мари Поппинс с железным терпением и военным образованием». Более или менее она вместе с детьми отмыла кухню. Потом с помощью душистого мыла отдраила их чумазые мордашки, а затем заставила переодеться в чистое, которого детишек не оказалось. У них не было чистой смены одежды. Корзина для грязного белья была заполнена таким огромным количеством одежды, какой не видела, наверное, ни одна химчистка. Папа не успел постирать всю нашу одежду. Шмыгнула носом Мира. Так у вас же есть специальная машин для стирки? С недоумением произнесла Анфиса. Келвин отрицательно закрутил головой. Она сломалась. Гордарс Мира хотели сделать сахарную пудру и засыпали в машинку весь сахар, что нашли дома. Сдала их Гелия. Папа выписал три новых машинки с запасом, но их привезут только. «Через два дня». «Это не детки, а ходячее бедствие какое-то», подумала Анфиса. А потом вспомнила основы детской психологии. А ведь дети начинают пакостничать не от того, что они хотят сделать что-то плохое, а из своего любопытства. Дети развиваются, им интересно, как все устроено. Поэтому, чтобы не было таких вот казусов, малышей все время нужно занимать чем-то интересным. Очевидно, их папе сложно придумать занимательное дело сразу для пятерых детей». Тем более интересы у всех могут быть разные. «Хорошо», — вздохнула Анфиса, — «одежду кое-какую можно постирать руками. Этим займемся позже, а сейчас пойдемте кушать, а то я сама уже голодная, как зверь». Дети радостно запищали и обняли Анфису со всех сторон. Женщина не ожидала такой бурной реакции и немного опешила, но потом, погладив каждого по неровно стрижным волосам, повела малышню в кухню. Жарко и салат все уплетали за обе щеки. «Божечки, какие же они голодные! Ну как он мог оставить детей так надолго без еды? Хоть бы с вечера что наготовил!» Подумала про себя Анфиса, костеря их папочку-дракона. Вилар держал на руках заснувшего сына и прижимал его к груди. Наконец-то Даниелю стало лучше. Проклятые доктора! Никто не может вылечить сердечко его малыша. Вилар только и слышит. «Найди свою пару, и твое проклятие падет, и сын станет здоровым!» «О, великий дракон-прародитель, не за себя прошу за детей. Направь ко мне пару или дай хоть какую-то подсказку, где ее искать. Незагуби моих малышей». С такими мыслями и молитвами он доехал до своего дома. Точнее, его привез его помощник Курт. Когда он подходил к дому, то сильно удивился. Стояла звенящая тишина. Сердце в предчувствии беды забилось сильнее. Не в стиле его детей вести себя тихо. В доме всегда стоит смех, крики. Что-то падает, бьется, шумит. Тишина случается только по ночам, когда они засыпают. «Курт, подержи Даниэля», — передал он спящего сына своему помощнику. «Что-то слишком тихо в доме». «Геля, Мира, Келвин, Гардар, позвал Вилар детей и размашистым шагом вошел в дом. Дети наелись. После уборки и сытного обеда они захотели спать. Естественная реакция организма. Анфиса уложила всех вместе в спальне их отца, потому что это была самая убранная и чистая комната. Рассказала детям пару сказок со своего мира про царевну-лягушку и колобка. Колобок им понравился особенно. И когда они заснули, вновь вернулась вниз на кухню. Скорее бы уже приехал их папаша», — сердито думала Анфиса. А пока она достала из холодильного шкафа огромный деревянный ящик. В нем вперемешку лежали фрукты, ягоды и овощи. Нужно было рассортировать продукты. Вроде фермер. Хозяйственник должен быть, а в доме такой бардак. Приняв на грудь тяжелый ящик, Анфиса вдруг услышала мужской голос, что звал детей по именам. Геля, Мира, Келвин, Гардар. О, кажется, папочка приехал. Обрадовалась Анфиса и тут же запнулась о ножку деревянного стула и больно ушил бы большой палец на ноге. И, разумеется, следующим номером цирковой программы в доме дракона значилось... Прыгание на одной ноге, завывание и бессвязные проклятия, а также триумфальное рассыпание содержимого ящика по всему полу кухни. Оранжевые мячики апельсинов, длинные сосиски огурцов, упругие ягоды смородины и другая дребедень раскатились во все стороны, брызнули разноцветным соком по всему полу и заблестели в лучах солнца, что заглядывало через пыльные окна. Вилар невольно поднял голову, когда один из веселых апельсинов подкатился к его ноге. Мужчина смотрел на лежавшую его ног апельсин серьезно, почти трагически. Смотрел долго. Потом осторожно наклонился и поднял налитый солнцем плод. Еще через несколько секунд мужчина поднялся на ноги и направился к растрепанной, раскрасневшейся и злой, как драконья оса, женщине, пытавшейся собрать обратно в ящик апельсина, огурцы и прочие продукты. Кажется, эти продукты он хотел отдать жене своего помощника, чтобы она наварила его детям варенье. А может, хотел сделать с ними еще что-то? Велар остановился и терпеливо подождал, пока незнакомка соберет все фрукты, ягоды и овощи, и только потом протянул ей апельсин. Еще один остался. Анфиса уставилась на высокого мужчину с такими широкими плечами, что богатыри русские нервно плачут, и посмотрела на него даже не с возмущением, с восхищением. «Это только драконы так могут, вот честное слово». «О, благодарю вас, благодарю тысячи раз» и даже отвесил ему поклон в пояс. «Не стоило так утруждаться. Немедленно присядьте и отдохните, вы, наверное, дико устали. Даже не знаю, что бы я делала без вашей самоотверженной помощи. Вы аж целый апельсин подняли. Спина от нагрузки не треснула?» Он стоял и смотрел на ее губы, алые, как вишня. «Почему она так много говорит? Неужели она действительно так благодарна ему за этот поднятый апельсин? И кто она такая?» Что в его доме делает человеческая женщина? Неужели это няня для его детей? «Где дети?» Оборвал он ее поток непонятных возмущений. Анфиса замолчала и сказала, «Спят наверху в вашей спальне». На ее сарказм он не обратил никакого внимания. Она вообще отметила про себя, что в этом мире у драконов и у местных людей с чувством юмора тяжело. «Спят. Они никогда не спят днем». Натурально удивился мужчина, и протер большими ладонями лицо, будто умылся, и помотал головой, словно стараясь прийти в себя. Ну да, видок у него был еще тот. Лицо заросло щетиной, темные вьющиеся волосы взъерошены, и, кажется, не это уже не первый день. Глаза красные от недосыпа, и под ними залегли тени. Складка вокруг рта стала рельефной. Но, тем не менее, он был чертовски красив, настоящей мужской красотой. Хищная, немного жесткой но от этого выглядел еще привлекательней. Анфиса пробежала профессиональным взглядом одинокой женщины по его большому сильному и спортивному телу, что было упаковано в мятую одежду, по длинным пальцем на широких мужских ладонях. Черт! Разозлилась она про себя. Анфиса не ожидала, что папочка пятерых детей окажется таким... таким мужчиной. Но даже этот факт не делает ему поблажки, что его дети находятся в таком плачевном состоянии. Если бы он жил на земле, то к нему давно бы выстроилась очередь и служба опеки. Но в этом мире не было таких учреждений. Родители оберегали своих детей, хотя и были исключения. «Вы приехали по моей заявке?» Вернул он ее из своих мыслей. Голос его был уставшим, с хриплыми нотками. «Да», — кивнула она. Мужчина обошел и осмотрел прибранную кухню, заглянул в кастрюлю с наготовленным жарким. Странным взглядом поглядел на Анфису. «Дети ели?» — поинтересовался он. «Естественно!» — всплеснула она руками и тут же пошла в наступление. «А как вы вообще посмели оставить своих детей одних, да еще и голодными? Посмотрите, сколько уже времени! А если бы я не приехала? Или они нашли бы вам так быстро няню? И вообще, как вы с ними обращаетесь?» Она начала загибать пальцы, и нахмурившийся дракон сложил руки на груди. Анфиса обратила внимание, как напряглись и перекатываются его мышцы. Разозлилась еще сильнее. «У детей нет чистой одежды. Это раз. Они были голодные. Это два. Не знали, чем заняться. Три!» «Хватит!» — оборвал он ее. От прогремевшего голоса Анфиса вздрогнула, но не испугалась, а только сощурила сильнее глаза и ткнула в него пальцем. «Дом находится в таком состоянии, что он вот-вот рухнет. Все сломано. Нет освещений воды». «Можете помолчать и выслушать меня». Попросил он ее уже нормальным тоном. Анфиса захлопнула рот и, скопировав его позу со сложенными на груди руками, величественно кивнула. «Да, я вас слушаю». «Видите ли, вы 26-я в длинной цепочке дом домработниц, гувернанток и учителей, которых я приглашал к ним с тех пор, как моя последняя жена умерла год назад. Это многое вам объяснит. Последняя няня продержала здесь всего два дня» но у меня есть предчувствие, что на этот раз все будет иначе. Вы приехали в мой дом, и что я вижу? Дети накормлены, кухня убрана, а холодильный шкаф сверкает. Я могу надеяться, что вы останетесь. Кстати, меня зовут Вилар фон Арро. Можно просто Вилар. И да, обещаю все починить». Он протянул ей руку для пожатия. Пожимали в этом мире не просто ладонь, а локти. И получалось, что руки переплетались. «Анфиса Михайловна Черешникова». Представилась она в ответ и пожала протянутую руку, точнее локоть. Его кожа была приятной на ощупь. «У вас странное имя», — заметил Вилар. Анфиса криво усмехнулась. «Я жительница другого мира. Я с земли. Случайно здесь оказалась. Поехала с друзьями на озеро, и когда плавала, меня затянула в воронку. Думала, захлебнусь, а когда выплыла, оказалась на краушера». «Вернуться назад нельзя». Вилар удивился. «Я думал, что все истории про гостей из других миров — это вымысел, легенда, что придумали сами люди». Анфиса пожала плечами. «В моем мире драконы, вымысел и легенда». Вилар помолчал, кивнул. Анфиса тоже молчала, и это молчание начало затягиваться. Она не выдержала первой. «В своем мире я работала с детьми. По профессии детский доктор, но...» «Здесь такого уровня медицины, что мои услуги и знания не востребованы». «И еще. Ваши дети, конечно, очень милые, но я никогда не присматривала за таким большим количеством деток. Боюсь, что не справлюсь». Виллар нахмурился. «Он выглядит таким ранимым и несчастным». Промелькнула у нее мысль. «Хватит, прекрати сейчас же. Не стоит идти на поводу своих эмоций. Пять детей — это слишком много». «Вы, наверное, скучаете по жене?» Вдруг сказала она и тут же прикусила язык. «Зачем лезет не в свое дело?» Он вдруг вздрогнул и вздохнул. «Скучаю. Наверное. Просто... просто я проклят». Анфиса удивленно посмотрела на него. «Проклят?» Прядь темных волос упала на его лоб. Она могла бы дотронуться до них. «Мне так жаль, что вы потеряли жену». Шесть, ответил он. Что, простите, не поняла Анфиса. Я похоронил шесть жен. О! -о, -о протянула она, не зная, как реагировать. И правда, это какое-то прям проклятие. Мне очень жаль. А мне детей жаль, что у них такой отец неудачник. Я скоро с ума сойду. Вижу. Вдруг послышался плач. Вилар вздохнул. Даниэль проснулся. В дом вошел еще один мужчина. У него на руках находился мальчик. Он плакал и натирал маленькими кулачками глазки. Плач ребенка становился все громче. Вилар забрал ребенка с чужих рук и начал его покачивать что-то, нашептывая на ушко. Потом поднял взгляд печально глаз на Анфису, что готова была сама разреветься от этой картины, как папа трогательно и нежно успокаивает своего сына. Анфиса. Вы мне очень помогли сегодня, и я благодарен вам за детей. Если вы уедете, я все равно буду благодарен. Курт может увезти вас в город или куда скажете. «Я останусь», — произнесла она тихо, но Вилар ее расслышал. «Дайте его мне», — протянула она руки к ребенку, который затих, увидев Анфису. «Привет, малыш. Ну что ж ты плачешь? Иди ко мне на ручки».